1984 год. Глава 20. Когда я нашла на ручке с парома невидимые чернила, то спрятала её поглубже в ящик стола. Не хотелось её видеть, прикасаться к ней, верить в то, на что намекали тускнеющие мамины строки. И всё же эти призрачные письмена не выходили из головы. Если бы кто-нибудь их растолковал, оправдал миссис Прайс, в былые времена я сразу побежала бы к Эми. но мы теперь почти не разговаривали. Да и всё равно она бы только злорадствовала. Дескать, она сразу раскусила миссис Прайс и настаивала бы на том, чтобы её разоблачить. А я колебалась. На большой перемене я уже не завтракала с Эми в ливневых трубах, а сидела с Мелиссой и её компанией. Впрочем, им не расскажешь. Перестанут со мной разговаривать — Стоит мне заикнуться, что миссис Прайс, несравненная наша миссис Прайс, меня обманула. «Карлу тоже не расскажешь». Я его избегала, стыдясь своей глупой, безответной влюблённости. И уж, конечно, я не могла рассказать отцу. Он с недавних пор ходил такой счастливый. Никаких больше бутылок по углам, никаких ночных бдений под грустные пластинки. Но миссис Прайс будто стала обращаться со мной по-другому, будто охладела ко мне. Может быть, как-то узнала о моём открытии? На следующей неделе она попросила остаться не меня, а Брэндона и Джеки, своих новых птенчиков. Или она всего лишь старалась не подчёркивать, что у неё роман с моим отцом, не хотела пока афишировать. В конце концов... Я решила попросить помощи у мистера Чисхолма, и в среду на Большой перемене постучалась к нему в кабинет. «Заходи, не стесняйся». Он с улыбкой указал на кожаное кресло под плакатом с Туринской плащаницей. «Чем могу помочь, Джастина?» Он пробивал дыроколом распечатки и подшивал в папку на кольцах. «Я насчёт миссис Прайс?» «Да». «У меня была ручка». «Особенная!» Я откашлялась. Я думала, что её потеряла, а потом увидела её в сумке у миссис Прайс. Мистер Чесхолм, позабыв о бумагах, уставился на меня. «Зачем ты рылась у неё в сумке, Джастина?» «Я не рылась!» — воскликнула я. «Я случайно её там увидела и спросила у миссис Прайс. А она сказала, что ручка не моя, просто такая же, в том же месте купленная». Я понимала, что не сучушь. Но ручка была помечена, значит, всё-таки моя. Я так думаю. — К чему ты клонишь, Джастина? — Я? Ну, она взяла мою ручку. — То есть миссис Прайс по ошибке взяла твою ручку, а когда ты ей сказала об этом, вернула? — Ну, замялась я... — Ну, она сказала, что ручка не моя, но всё равно отдала. — Весьма щедро с её стороны. Мистер Чизхолм, сняв свои узкие очки, стал протирать их клетчатым платком. — Да, — согласилась я, — и всё равно ручка моя, почти точно моя. Мистер Чизхолм, вытряхнув в мусорную корзину бумажные кружочки из дракола, снова взялся за работу. «Но ручка-то у тебя?» — сказал он. «Ты уж извини, Джастина, не пойму, чем ты недовольна». «Как ни крути, ручка — всего-навсего вещь, а мы слишком много значения придаём вещам. Вспомни притчу о человеке, у которого не было обуви, и он сетовал на судьбу, пока не встретил безногого». «Да», — кивнула я. «Да». — отозвался мистер Чисхолм. Молчание. — Спасибо, мистер Чисхолм. — Всегда пожалуйста, Джастина. К четвергу я запуталась окончательно. Миссис Прайс поручила мне вымыть в доме окна. Я выскребла изнутри все рамы старой зубной щёткой, вычистила плесень, дохлых букашек, следы от мух, потом отмыла стёкла. Чтобы протереть окна снаружи, миссис Прайс дала мне щётку с длинной ручкой. Я обходила дом, а вода струилась по рукам, затекала в рукава. В гостевой спальне шторы оказались задёрнуты, лишь сверху пробивалась полоска света. Я поискала глазами на что бы встать, только не тяжёлое, а то будет слышно, как я тащу. Мусорное ведро. У двери в бельевую. Я тихонько придвинула его к окну, Встала на хлипкую металлическую крышку и тут же испугалась, как бы она не провалилась подо мной. Чувствуя, как она прогибается под ногами, я постаралась равномерно распределить вес и заглянула в щёлку. Мне мало что удалось разглядеть. Узкая кровать, а на ней то ли подушки, то ли игрушки, забитая до отказа полка. А что там, в полутьме не разобрать, в кабинете со стуком открылось окно, и миссис Прайс позвала. «Джастина! На кухне горячее какао! Ты здесь? Джастина!» Опять закружилась голова. Это всё от новых таблеток. Я спрыгнула на землю и бросилась к окну кабинета, пока миссис Прайс не выглянула. «Спасибо!» Я махнула ей, вернула на место ведро. За чашкой какао миссис Прайс улыбалась. В уголках карих глаз залегли морщинки-лучики. «Знаешь», — начала она, — «чем дальше, тем сильнее я привязываюсь к твоему папе». «Знаю. Надеюсь, это ничего? Хочу, чтобы ты была счастлива, дорогая моя. Это для меня очень важно». Я кивнула. Хоть я не вполне понимала, с чем соглашаюсь, отработала мела руки. Миссис Прайс глубоко копнула ложкой сахар, с ложки посыпались кристаллики, и под нею вырос крохотный белый холмик. Мне кажется, мы так хорошо понимаем друг друга, твой папа и я, потому что у нас общая беда. Она подняла на меня взгляд и снова потупилась. «У меня ведь тоже была дочка, муж и дочка, но оба погибли. Я храню кое-какие их вещи под замком в гостевой комнате и избавляться от них не хочу, и смотреть на них тоже. Ты, наверное, поймёшь». «Да», — кивнула я, — «понимаю, конечно». «Мне так жаль», — сказала я. Миссис Прайс никогда не говорила об аварии, в которой погибла её семья, и я устыдилась, что подглядывала за занавеску. Это не для посторонних глаз. «Ну что?» — миссис Прайс указала на чистое окно кухни. «Совсем другой вид, правда?» В пятницу в лавке отец попросил меня подтянуть зажим на изящном георгианском браслете. Работа несложная, но он со своими большими руками толком не видит, что делает. Вещица была очаровательная, золотая, семь крохотных ручек с пышными кружевными манжетами. И на каждой — тоненькое колечко с драгоценным камнем. Все камни разных цветов. Когда я управилась, отец нацепил браслет мне на руку, и мы оба залюбовались. «Как тебе?» — спросил отец. «Нравится?» Так он обычно проверял, не отложить ли что-нибудь мне на Рождество или на День рождения. «Нравится?» — кивнула я. «Ещё бы!» Так я и знал, что понравится. Да только главные изюминки ты не уловила. Взгляни на камни. А что в них особенного? Итак, что это за камни? Рубин, аквамарин. А это демонтоид? Все такие крошечные. Дело тут не в каратах, подсказал отец. А в значении? Взгляни еще раз. Начни с демонтоида. Он указывал на камне, а я называла: Демонтоид, опал, рубин, опал, гранат, аквамарин, яшма. И что они означают? Спросил отец, что тут зашифровано? Дорогая! Улыбнулась я. Дорогая, дорогая, повторил отец, послание любимой от любящего. Ему нравилось посвящать меня в тайны ремесла антиквара. Однажды он сказал, что у меня цепкий взгляд. Папа! начала я. «Хотела спросить про лампу чёрного света». «Ну». Ценник он на браслет не повесил, под стекло его не положил, а запер в сейфе под прилавком. «Высвечивает она что-нибудь?» — спросила я. «Кроме следов ремонта и невидимых чернил». «Следы крови, бывает, светятся», — ответил отец. «Следы мочи, даже пот». «Значит, если вещь захватанная...» то она может светиться? Вполне. Так вот оно что. Следы на ручке — не мамин маркер, а отпечатки пальцев миссис Прайс или даже мои собственные. Вот и всё. Дома я достала из ящика ручку и с тех пор снова носила её в кармане. И скоро вся эта история забылась.